Опять противопоставлялась эта сила. Он знал, что сколько они ни пытались, они не могли нанять больше сорока, тридцати семи, тридцати восьми рабочих за настоящую цену. Сорок нанимались, а больше нет. Но все-таки он не мог не бороться. — Пошлите в Суры, в Чефировку, если не придут. Надо искать. — Послать пошлю, — уныло сказал Василий Федорович. Да вот и лошади слабы стали. Прикупим. Да ведь я знаю, — прибавил он, смеясь, — вы все поменьше да похуже. Но я нынешний год уж не дам вам по-своему делать. Все буду сам. Да вы и то, кажется, мало спите. Нам веселее, как у хозяина на глазах. Так за березовым долом рассевают клевер. Поеду посмотрю. сказал он, садясь на маленького буланова колпика, подведённого кучером. "Через ручей не проедете, Константин Дмитрич", крикнул кучер. "Нут к лесом и бойкою, и находью, доброй застоявшейся лошадке, похрапывающей над лужами и попрашивающей поводья, левен поехал по грязи двора, за ворота и в поле. Если Левину весело было на скотном и житном дворах, то ему ещё стало веселее в поле. Мерно покачиваясь на иноходе доброго конька, впивая тёплый со свежестью запах снега и воздуха при проезде через лес по оставшемуся кое-где праховому, осыпавшемуся снегу с расплывшими следами, Он радовался на каждое свое дерево, соживавшим на коре его мохом и с напухшими почками. Когда он выехал за лес, пред ним на огромном пространстве раскинулись ровным бархатным ковром зеленя, без одной плешины и вымочки, только кое-где в лощинах запятнанные остатками тающего снега. Его не рассердили зеленые, Не видя крестьянской лошади и стригуна, топтавших его зеленя, он велел согнать их к встретившемуся мужику. Не насмешливый и глупый ответ мужика Ипата, которого он встретил и спросил: "Что ипат, скоро сеять? Надо прежде вспахать, Константин Дмитрич", отвечал Ипат. Чем дальше он ехал, тем веселее ему становилось, и хозяйственные планы один лучше другого представлялись ему. обсадить все поля лозинами по полуденным линиям так чтобы не залёживался снег под ними перерезать на шесть полей навозных и три запасных с травосеieniem выстроить скотный двор на дальнем конце поля и вырыть пруд а для удобрения устроить переносные загороды для скота И тогда триста десятин пшеницы, сто картофеля и сто пятьдесят клевера и ни одной истощенной десятины. С такими мечтами, осторожно поворачивая лошадь межами, чтобы не топтать свои зеленя, он подъехал к работникам, рассевавшим клевер. Телега с семенами стояла не на рубеже, а на пашне. И пшеничная озим была изрыта колёсами и скопана лошадю. Обоработники сидели на меже, вероятно, раскуривая общую трубку. Земля в телеге, с которой смешаны были семена, была не размята, а слежалась или смёрзлась комьями. Увидев хозяина, Василий работник пошёл к телеге, а Мишка принялся рассевать. Это было нехорошо. Но на рабочих Левин редко сердился. Когда Василий подошёл, Левин велел ему отвезти лошадь на рубеж. Ничего худого не затянет, отвечал Василий. Пожалуйста, не рассуждай, сказал Левин, а делай, что говорят. Слушаюсь, ответил Василий и взялся за голову лошади. Ауши сеев Константин Дмитриевич, сказал он, заискивая о первый сорт. Только ходить страсть. По подовику на лопати велачишь. А от чего у вас земля не просеянная, сказал Левин. Да мы разминаем, отвечал Василий, набирая семян и в ладонях растирая землю. Василий не был виноват, что ему насыпали не просеянной земли, но всё-таки было досадно. Уже не раз испытав пользую известные ему средства заглушать свою досаду, И все, кажущееся дурным, сделать опять хорошим, Левин и теперь употребил это средство. Он посмотрел, как шагал Мишка, ворочая огромные комьи земли, налипавшие на каждой ноге, слез с лошади, взял у Василия севолку и пошел рассевать. — Где ты остановился? Василий указал на метку ногой, и Левин пошел, как умел, высевать землю с семенами. ходить было трудно, как по болоту, и Левин, пройдя леху, запотел и остановившись, отдал севолку. "Ну, барин, на лето чур меня не ругать за эту леху", сказал Василий. "А что?", весело сказал Левин, чувствуя уже действительность употреблённого средства. "Да вот посмотрите на лето. Отличается. Вы гляньте-ка, где я сеял прошлой весну, как рассадил. Ведь я, Константин Дмитрич, кажется, вот как отцу родному стараюсь. Я и сам не люблю дурно делать, и другим не велю. Хозяину хорошо и нам хорошо. Как глянешь вон, сказал Василий, указывая на поле, сердце радуется. А хороша весна, Василий. Да уж такая весна старики не запомнят. Я вот дома был, там у нас старик тоже пшеницы три осьминника посеял. Так, сказывает, оторжей не отличишь. А вы давно стали сеять пшеницу? Да вы ж научили позалетошный год. Вы же мне две меры пожертвовали. Четверть продали, да три осьминника посеяли». Да ну, усмотри же, растирай комь это, сказал Левин, подходя к лошади. Да за мишкой смотри. А хороший будет всход. Тебе по 50 копеек за десятину. Благодарим покорно. Мы вами, кажется, и так много довольны. Левин сел на лошадь и поехал на поле, где был прошлогодний клевер. и на то, которое плугом было приготовлено под яровую пшеницу. Всход клевера по жневью был чудесный. Он уже весь ожил и твердо зеленел из-за поломанных прошлогодних стеблей пшеницы. Лошадь вязла по ступицу, и каждая нога ее чмокала, вырываясь из полуоттаившей земли. По плужной пахоте и вовсе нельзя было проехать, только там и держала, где был ледок, а в оттаивших бороздах нога вязла выше ступицы пахота была превосходная через 2 дня можно будет боронать и сеять всё было прекрасно всё весело назад левин поехал через ручей надеясь, что вода сбыла и действительно он переехал и вспугнул двух уток должны быть и вальчны, подумал он. И как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальчныпах. Левин поехал рысью домой, чтобы успеть пообедать и приготовить ружьё к вечеру.